Семидесяти или 90 лет от роду Протагор утонул во время переезда в Сицилию. Протагор был не только учителем, дававшим образование, подобно другим софистам, но также и глубоким и основательным мыслителем, философом, размышлявшим о наиболее общих основных вопросах. Основное положение своей философии он выразил следующим образом. «Человек есть мера всех вещей, тех, которые существуют, что они существуют, а тех, которые не существуют, что они не существуют». С одной стороны, Важно было понять мышление как определенное и содержательное, но с другой было столь же важно найти то, что определяет и дает содержание. Это всеобщее определение и есть тогда мерило ценности всех вещей. Протагоровское положение, взятое в его истинном смысле, представляет собою великое слово, но оно вместе с тем также и двусмысленно. Так как человек представляет собою нечто неопределенное и многостороннее, то мерой может быть либо каждый человек со стороны своей особенности, как именно данный случайный человек, либо самый сознательный разум в человеке, человек со стороны своей разумной природы и его всеобщей субстанциональности. Если мы будем понимать положение протагора в первом смысле, то центром сделается всякое себялюбие, свои корысти, субъект со своими интересами. И хотя человек обладает также и другой стороной, разумом, все же и разум представляет собою нечто субъективное, также является таким-то разумом. Но главным упреком, который приходится направлять по адресу софистов, и является именно это их превратное воззрение, признающее, что человек со стороны своих случайных целей и есть определяющий. Они, следовательно, еще не различали между интересом субъекта со стороны его особенностей и его же интересом со стороны его субстанциональной разумности. Это положение... Встречается также у Сократа и Платона, но у них оно выступает с дальнейшим определением, что здесь мерой является человек, поскольку он мыслящий и дает себе всеобщее содержание». Здесь, следовательно, высказано то великое положение, вокруг которого отныне все будет вращаться, так как дальнейшее движение философии лишь разъясняет его, и смысл этого положения заключается в том, что разум есть цель всех вещей. Более определенно этот принцип выражается в том весьма замечательном, обратном положении, согласно которому всякое содержание, все объективное существует лишь в отношении к сознанию. Следовательно, мышление провозглашается теперь существенным моментом во всем истинном. И таким образом абсолютное принимает форму мыслящей субъективности, форму, которая с особенной ясностью выступила у Сократа. Так как человек в качестве субъекта вообще есть мера всего, то сущее есть не изолированно, а для моего знания». Сознание по существу своему есть то, что в предметном производит содержание, субъективное мышление, следовательно, принимает в этом самое существенное участие. И это положение доходит вплоть до новейшей философии. Так, например, Кант говорит, что мы знаем лишь явление, То есть, что то, что нам представляется объективной реальностью, должно рассматриваться лишь в его отношении к сознанию и не существует вне этого отношения. Важным является утверждение, что субъект, как деятельный и определяющий, порождает содержание, но все зависит от того, как определяют дальше это содержание, ограничивают ли его партикулярной стороной сознания или его определяют как всеобщее, само в себе и для себя сущее. Бог, платоновское благо, есть, во-первых, положенный мышлением продукт, но оно, во-вторых, есть в такой же мере в себе и для себя. Если я признаю в качестве сущего незыблемое и вечное нечто такое, что по своему содержанию есть всеобщее, то оно положено мною, но вместе с тем, как само в себе объективное, так же и не положено мною. Дальнейший вывод, содержащийся в положении Протагора, он развил сам, говоря, истина есть явление для сознания. Ничто не есть само по себе одно, а все обладает лишь относительной истиной, то есть... Оно есть то, что оно есть лишь для другого, и это другое есть человек. Эта относительность выражена протагором в такой форме, которая отчасти представляется тривиальной и принадлежит к первым начаткам рефлектирующего мышления. Малозначительные примеры, Которые он, подобно Платону и Сократу, когда они фиксируют в них сторону рефлексии, приводит в разъяснение своего положения, показывают, что то, что представляет собой определенное, Протагор понимает не как всеобщее и тожественное с самим собою. Примеры поэтому? заимствуются главным образом из области чувственных явлений. Когда дует ветер, одному холодно, а другому нет. Мы, следовательно, не можем сказать об этом ветре, что он в самом себе холоден или не холоден. Холод и тепло, суть, следовательно, не нечто сущее, а существуют лишь соответственно отношению к некоему субъекту. Если бы ветер был холоден в себе, то он должен был бы всегда сказываться таким в субъекте. Или другой пример – Если пред нами здесь шесть кубов, возле которых мы ставим еще четыре других, то мы скажем о первых, что их больше. Если же мы напротив поставим рядом с ними двенадцать кубов, то мы скажем, что первых меньше». Так как об одном и том же мы говорим, что оно больше и меньше, то больше и меньше есть лишь относительное определение. То, следовательно, что предмет есть, он есть лишь в представлении для сознания. Платон, напротив, рассматривал одно и многое не в различных отношениях, подобно софистам, а в одном и том же отношении. Платон приводит еще следующую иллюстрацию. «Белизна, тепло и так далее — все, что мы высказываем о вещах, не существует само по себе» а необходим глаз, чувство, дабы оно существовало для нас. Лишь это взаимное движение есть порождение белого, и в нем не существует белое, как вещь в себе» а наличное в нем есть видящий глаз или зрение вообще, и оно определяет то обстоятельство, что мы видим белое, что ощущаем теплое и так далее. Несомненно, что тепло, цвет и так далее по существу своему наличны лишь в отношении к другому. Но представляющий дух тоже раздваивается на себя и на мир, в котором каждая вещь обладает также и своим отношением. Эта объективная относительность лучше выражена в следующем доводе. «Если бы белое существовало в себе, то оно было бы тем, что порождает ощущение его».